Прядь шестая. Вечер был хмурый, сумерки сгущались, тем не менее Эйстейн без труда нашёл нужное место. Вот здесь, рядом с тропой, всё изрыто. Тут девчонки валялись снегу, а вон там, чуть дальше вперёд, высокий валун и отпечатки ног под ним. Правда, Хаки почти всё затоптал, но следы тролля под самым боком камня остались нетронуты. Хаки не блещет умом, но все же не такой дурак, чтобы наступать следы тролля. Эйстейн огляделся, склон горы, поросший сосняком, был пуст в обе стороны. Никто его не увидит, но нужно торопиться. Скоро совсем стемнеет, а он не желал оказаться застегнутым ночью на том месте, где шляются тролли. Озираясь и на всякий случай держа руку на рукояти секиры, Эстин приблизился по следам хаки к валуну и осторожно постучал в зондивелый камень. «Эй!» — хриплым от волнения голосом позвал он. «Фьор, если таково твое имя, ты, кто вчера разговаривал здесь с моей дочерью, покажись, я хочу говорить с тобой!» В ответ тишина. Эйстейн еще раз огляделся и хотел снова постучать. Он боялся и получить отклик, и остаться без ответа. «Не нужно больше стучать», — сказал вдруг приятный голос, и Эйстейн вздрогнул. «У нас камни сыплются с крыши от твоих могучих ударов, мой дорогой родич». Эйстейн был готов к встрече, или думал, будто готов, но не мог сдержать дрожи и невольно отшатнулся, едва не поскользнувшись на мокром камне. Из-за валуна на расстоянии протянутой руки от него появился человек. Точнее, он выглядел совсем как человек. Мужчина выше среднего роста, скорее молодой, чем старый, с бледной кожей, густыми темно-рыжими волосами, заплетенными в несколько коз длиной до пояса. Его рубаха багряного цвета пламенела среди зимнего леса. На синем плаще блестела золотая застежка, придавая ему королевский вид. Глянув ему в лицо, Эстейн на не онемел и недоуменно заморгал. Он видел знакомые черты, но понимал, что этого никак не может быть, а значит, он видит морок. «Рад встрече с тобой», — продолжал житель камня. «Я, признаться, ждал тебя. Моя мать сказала, что ты придешь». Да, Эстейн сама настороженность, тем не менее, почти не смотрел на собеседника, блуждая взглядом по снегу вокруг лишь изредка касаясь его ног в кожаных башмаках и синих обмотках. Я должен был прийти, не вижу иного выхода. Хальван Черный, сын Гудрида, завладел моей землей, он отнял у меня все. Мой отец, Эйстейн Могущественный, правил в Упленде, Силой оружия и своей доблестью занял Хейдмёрк, Тоттен и Хадалан сыновья гудряда тогда были ничтожные жалки даже вермонта не потеряли его отняла их же шведская родня олов и хальфден поначалу были вынуждены вдвоем править в своем вестфальде но едва хальден подрос как начал вредить всем вокруг сперва ему понадобился вингульмерк и он отнял у гандальва половину Потом он завоевал Ромарики, отняв ее у моего брата Сиктрюга. Из-за него мой брат погиб, получил стрелу в грудь. Я сам много раздрался с ним за Ромарики и Хейдмёрк. Едва-едва мне удалось спасти половину моих тамошних владений, но я потерял Тоттен и Ланд, а теперь он отнял у меня Хадаланд. Я и так никогда не простил бы ему всех этих обид. «У меня есть брат, есть двое сыновей, мой род сильнее, но тут еще эта женщина сделала предсказание, будто Харальд, сынишка Хальфдана, завоюет всю Норвегию и будет править в ней один». «Я не могу допустить этого. Я хочу, чтобы он умер. А теперь отвечай. Можешь ты сделать так, чтобы он умер?» Фьор ответил не сразу, а сперва некоторое время разглядывал стоящего перед ним мужчину, рослого, крупного, с маковкой с затылком, окружённый полуседыми дыбом стоящими волосами, с красным лицом, наполовину скрытым рыжей бородой. Небольшие серые глаза смотрели угрюмо. «Горестно мне слышать о твоих несчастьях, ибо это и мои несчастья», — произнёс Фьор наконец. От моей матери я хорошо знаю о прежней славе вашего рода и не могу не желать, чтобы вы вернули все потерянное. И все, что в моих силах, я сделаю для того, чтобы помочь моему родичу, дорогому брату моей мудрой матери». Эйстенд содрогнулся еще раз и невольно впился глазами в лицо собеседника, хотя и знал, что делать этого не следует. «Ты...» Черты лица тролля говорили о другом, но эти рыжие волосы, точно как у Мальфрид и у самого Истейна в молодости. «Не может быть!» — от пронзительной догадки у Истейна остатки волос шевельнулись на голове. «Я, сын прекрасный Мальфрид, твоей единственной сестры», — подтвердил человек из камня. «Той самой, что исчезла 25 лет назад, в самый день своей свадьбы». Свадьба ее и правда состоялась, но жениха она получила несравненно более достойного, ведь мой отец состоит в более близком родстве с нам, чем Сигурд-олень. Чувствуя стеснение в груди, Эйстин невольно прислонился плечом к холодному камню. «Этот тролль, житель камня, его родной племянник? Нет». Мучительный стыд, боязнь, как бы кто не узнал об этом жутком родстве, боролись в душе с надеждой, что уж родному дяде хвостатой отроди поможет охотнее, чем чужому. Если желаешь, можешь навестить твою сестру в ее доме, продолжал новоявленный родич. Нет там недостатка в золотых блюдах, шелковых покрывалах, бронзовых светильниках, серебряных кубках, цветных одеждах, острых мечах, крепких щитах, быстрых конях, удойных коровах, тонкорунных овцах, услужливых рабах и усердных рабынях. Моя мать, несомненно, будет рада такому гостю. «Нет». Эстейн даже попытался уцепиться за гладкий камень, будто ждал, что его потянут силой, но сообразил, что камень и есть ворота в то тёмное жилье и отпрянул. «Я должен скорее вернуться, чтобы никто не заподозрил». «Жаль. Тебе любопытно было бы взглянуть на тот дом, в котором будет жить твоя дочь, когда станет моей женой. Ты ведь согласен на моё условие, раз пришел сюда?» Эстейн помолчал. Он и правда собирался принять условия, но не знал тогда, что к её дочери сватается её же двоюродный брат. Но от троллей чего уж ожидать? И он ничуть не удивился, что житель камня желает взять в жёны родственницу. «Да», — наконец произнёс Эстейн. «Я согласен. Я даю согласие на то, чтобы моя единственная дочь Элдрид стала твоей женой. Но при двух условиях. Свадьба состоится не раньше, чем будут получены верные вести о смерти Харольда, сына Хальфдена. И ты сам позаботься забрать свою невесту. О моем согласии никто не должен знать». «Хорошо», — Фьер кивнул. «Моя мать, будучи королевского рода, желала, чтобы я взял в жены непременно дочь Конунга. Твою или Сигурда?» Не думаю, что одна хоть в чем-то уступает другой. Мой отец полагал, что я еще слишком юн для брака. Эстейн невольно хмыкнул. Отродию камней на вид было не меньше двадцати лет, а хитроватое выражение делало его еще старше. Ведь наш народ живет долго, медленно взрослеет и медленно, очень медленно. Старится, — окончил Фьерр. «Мерила времени перемены, которые оно приносит живому или неживому. Йотаны устойчивый народ, и время для нас течет медленно. Но я, имея половину человеческой крови, вырос быстрее, чем положено мужу из рода Форн Йотуна. И мать убедила отца, что мое время пришло. Так прощай, родич!» Когда к тебе придут вести о смерти Харальда сына Хальфдана, знай, что вскоре наше родство будет скреплено новым браком». И он исчез. Наверное, вошел в скалу и стало вдруг легко дышать. Будто тяжелый камень скатился с груди. Чувствуя, как дрожат ноги, Эйстейн невольно прислонился к валуну, но тут же опомнился, что ведь может и провалиться внутрь, и отпрянул.